Как же? Парень борется с этими паразитами, которые сосут кровь из бедных и не очень бедных, начиная с итальянской общины Нью-Йорка и его окрестностей. Как гордились бы они в день свадьбы, видя, как их Ливия идет к алтарю обруку с этим славным малым, их земляком, таким положительным, своим, тоже из эмигрантов, который гордится тем, что он американец, и верит, как и они, в идеалы своей родины. Судьба распорядилась иначе. Сегодня маги была проклята, отвергнута отцом, который так и умрет, не простив ее. Кстати, именно Том приносил ей время от времени новости о семье. Брат развелся, мать попала в больницу. Но никто из ее родных никогда не интересовался новостями Оливии. Для них она умерла в тот самый день, когда вся в белом вошла в церковь об руку с Мансони. Магия отметила, сколь легко разыгрывали эту комедию дети, называя Тома папой с той же естественностью, с какой она говорила ему «дорогой». Они, конечно, правы, воспринимая все происходящее как игру, а не как страшное предательство. Постепенно вино помогло Маги забыть ужасное чувство вины, терзавшее ее весь день, и она смирилась с мыслью, что затеянный маскарад необходим для счастья ее сына. Она умела различать настоящую любовь, и теперь у нее не было сомнений. Уоррен и Лена будут вместе. Не имея возможности принять девушку в нормальных условиях, магия готова была на все, чтобы только дать юной любви шанс. Даже если для этого потребуется устранить неудобоваримого свекра. Ни разу в жизни она не взглянула на Тома с мыслью о любви. Ни разу у нее не возникло желания или потребность обмануть Фреда. И это давало ей право сегодня вечером помечтать, представляя себя госпожой Квинтельяне. Так, всего лишь в мыслях, ради игры. В конце концов, в картинах совместной жизни с Томом не было ничего такого ужасного. Она всегда считала его красивым мужчиной, он был аккуратен, внимателен к своей внешности, воспитан, всегда думал, прежде чем что-то предпринять. Она же всегда имела слабость к мужчинам, умеющим обходиться без женской заботы. Том мог выгладить свою форменную рубашку лучше, чем это сделали бы в любой прачечной. и никогда не задавал вопросов типа «Что мы сегодня будем есть?» «На какую кнопку нажимать?» или «Какой у меня размер брюк?» Но больше всего маги ценила в нем его молчаливую готовность поддержать словом и делом. В самые ответственные моменты, хорошие и плохие, особенно в плохие, он всегда был рядом, и одному богу известно, что стало бы с семьей Мансони, если бы по воле случая они попали в другие руки». «А как вы познакомились, мсье Уэйн и маги? Можно я буду называть вас маги, мадам Уэйн?» Том и маги украдко переглянулись. Каждый из них предпочел бы предоставить другому право сочинить историю, которая могла бы быть их общей. Видите ли, Питер, я нередко задумываюсь над тем, какую власть имеет вымысел. И удивлялся этой власти задолго до того, как сам начал писать романы. Они подъезжали к Шалон-Сюрсон. Бол звёл на постоянной скорости, держась в правом ряду, равномерно мелькающие огни нагоняли на него сон. Их разговор о том, как кино неосознанно влияет на выбор профессии, не раз уже отклонялся в сторону. И теперь Фред пустился в туманное рассуждение о литературных персонажах и их прототипах. Питер слушал, немало не доверяя его так называемому практическому опыту. «Когда люди идут в кино, хорошим хочется, чтобы победили хорошие, а плохим, чтобы плохие. Но все усложняется, когда хороший сапожник смотрит фильм, где самый злодей тоже сапожник. Тут уже ничего не поделаешь». И сапожник-зритель начинает придумывать тысячу оправданий сапожнику-злодею из фильма, потому что он знает, как тяжело приходится сапожникам и какая на них иногда нападает тоска. Тут можно и до крайности дойти. Не прерывая разглагольствований, Фред достал с заднего сиденья мешок с едой, раскрыл упаковку сэндвича и предложил Боузу последовать его примеру. «И наоборот», — продолжил он, — Крутой рэкетир, который терроризирует весь Ист-Энд, начинает идентифицировать себя с киношным суперполицейским, когда узнает по ходу действия, что родом они из одного городка — Бисмарк, штат Дакота. Живя в Нью-Йорке, наш рэкетир ни разу не встретил никого, кто родился бы в Бисмарке. Ему даже стыдно признаться, что он оттуда родом. И вот он видит этого киношного полицейского, который борется со шпаной и, тут опять ничего не поделаешь, принимает сторону этого высокоидейного карьериста, потому что тот, как и он, родился в Бисмарке, штат Дакота. А после кино ракетир снова пойдет на улицу и снова будет железным прутом выбивать из людишек доллары. Вопреки давящим страхам Боулза, Фред не слишком донимал его своими разговорами. Вся эта трепотня влияния влиянии художественного вымысла на реальную жизнь была ему даже интересна. «Я понял, что вам не хочется говорить о фильме, сделавшем из вас агентов ФБР. Но я стану уважать вас в три раза больше, если вы ответите мне откровенно на вопрос, не было ли такого фильма, где ваши симпатии оказались на стороне плохого, а не хорошего? Я никому не проболтаюсь». «Плевать мне на ваше уважение, но вопрос и правда интересный». Питер задумался на минуту, жуя протянутую ему половину сэндвича. Фред тем временем в два счета расправился со своей частью – ветчина, сыр, зерновой хлеб – и остался явно недоволен. «В фильмах про Джеймса Бонда», – сказал Питер, – «я всегда Джеймс Бонд, кроме человека с золотым пистолетом. Там злодея зовут Франсиска караманга Это самый страшный наемный убийца в мире, просто легенда, до такой степени, что начинаешь сомневаться в его существовании». Фред абсолютно не помнил этого фильма, но видел, что Питер играет в открытую. Слушая его, он разглядывал оставшиеся половины сэндвичей и думал, что Боулс, пожалуй, был прав, выбрав себе простой белый хлеб с ветчиной.